Глава 20 «Помните, что Лаура и ее мать Анна лечили исключительно женщин и только от бесплодия?» Мы молча кивнули. «Метод у нее был хороший», — криво усмехнулся рассказчик. «На всех женщинах со дня сотворения мира испытанный. У Анны Николаевны был брат володя Неженатый, тихий, он с сестрой всегда жил. Много читал, образованный, интеллигентный, речь правильная, не пил, не курил». Сестра его под пяткой держала. Теперь вспомним, что у типа бесплодная женщина жила некоторое время в маленьком доме на участке знахарки. И еще в Москве у Анны была двоюродная сестра. Та работала врачом в гинекологической больнице. Лев Андреевич потер руки. Как Анна действовала? Приезжает тетка, плачет. Нет у них с мужем детей. Знахарка ей вопрос. На обследование ходили? Если ответ «да», то Аня просит привести ей все результаты исследований. Если к медикам женщина не обращалась, то знахарка к своей сестре отправляла. Та за деньги, понятно, женщину в больницу укладывала для изучения вопроса. А Анна потом вердикт врачей видела. Если там было указано, что у женщины серьезная патология, и вылечить ее нельзя, хоть все лекарства мира выпей, беременной не станешь, то тогда знахарка тётке говорила, В вашем случае не помогу. Подыщите с мужем в доме малютки-младенца, заберите его, переезжайте в другое место. Появитесь там с малышом, никто из местных не удивится и знать не будет, что ребенок приемный. Лев Андреевич заглянул в сахарницу. Многие так и поступали. А вот если выяснялось, что баба здорова, как молодой конь, тогда ситуация иная. Значит, дело в мужике. А можно ли сказать парню в лицо, что он неполноценный? Кашин махнул рукой. Наболтать-то получится, да большинство представителей сильного пола не поверит, обозлятся они, подадут на развод. Где у мужиков голова? Определенно не на шее, ниже пояса она часто висит. И хоть он сто раз всех премий лауреат, но если в брюках у него непорядок, то характер гаже, чем у мухи. Такой кадр вечно недоволен, скандалит, жена у него во всем всегда виновата. Это она бесплодная. А он сам лучший боец сексуального фронта. То, что только раз в год на подвиг в постели соберется, и отцом ему не стать, потому что конь с изъяном, мужик никогда не признает. От такого красавца лучше сразу удрать, жить с ним невыносимо. Да бабы у нас жалостливые, муж на жену с визгом налетает, а та крыльями хлопает. Ой, Ванечка, я тебя люблю! Умная тетка от подобного счастья живо убежит, найдет себе нормального спутника жизни, а если таковой и не встретится то все равно лучше одной, чем с гадёнышем. А другая вся в слезах. Как же я его брошу? Пропадет без меня. В общем, если посетительница была полностью здорова, тогда Аня селила тетку в маленьком домике, а поздним вечером туда незаметно проскальзывал Владимир, младший брат знахарки, и уходил он под утро. Понятно. Мы молча кивнули, и Кашин продолжил. Курс лечения длился дней семь-десять. Потом женщина уезжала и потом еще и следовало раз в три дня пару недель прикатывать. Если не помогало, лечение повторяли, но обычно срабатывало. Одна проблема. У Владимира было большое родимое пятно на спине, и у некоторых детей оно тоже появлялось. Педиатры говорили, «Эту родинку покажите онкологу, она способна переродиться. Если велит удалить, то надо так и поступить». Многих мужчин удивляло, «Откуда эта штука взялась? Ни у меня, ни у жены подобной нет?» Врачи спокойно объясняли. «Вы хорошо свою родню до сотого колена знаете. Как вашего прапрапрадеда по отцовской линии звали? Чем он болел? Кто был по профессии?» В большинстве случаев повисала пауза, и отец малыша тихо отвечал. «Новые «Ну, спросили. Я про деда-то ничего не знаю, никогда его не видел». Врач продолжал. «Отметины передаются по наследству. Это привет из глубины веков». Она определенно была у кого-то из ваших предков. Но вы никакой информации про них не располагаете. Просто не оставляйте Невус без внимания. Проконсультируйтесь у онколога». Лев Андреевич сделал глоток чая. Анна Николаевна скончалась. Лаура тем же делом заниматься принялась. И Владимир был ей в помощь. Он отличался хорошим здоровьем и всегда оставался бойцом постельного фронта. «У вас родинка есть?» Вопрос адресовался Елизавете. «Нет», — прошептала та, понимая, что она дочь не Римы Федоровны Владимира, а внучка Ирины Николаевны. «Значит, вам, отметина, не передалась», — кивнул хозяин дома. «Но если ваша мама была здорова физически, но не могла никак забеременеть, то, возможно, она воспользовалась услугами Анны. Дело о знахарке на особом контроле находилось. Перестройка с перестрелкой у нас еще в полной мере не началась. Да, страну уже трясло, но пламенный бардак пока не разгорелся». Полиция тогда еще называлась милицией, и не пришла в ее ряды армия негодяев, которых потом кого выгнали, кого посадили. Да и в коммунистические времена были в органах жулики, за деньги на все готовые. Но основная часть сотрудников честные люди. Они боролись с преступностью, помогали обиженным. Не глядите на меня так, это не пропаганда, хотя я в милиции всю жизнь служил. Не надо мазать черной краской всех. При Горбачеве развал только-только начался, а при Ельце не расцвёл. Когда он умер, вот тогда начали постепенно грязь убирать. Те, кто делом Анна занимался, поняли, что в результате их действий много семей развалится. У знахарки на всех женщин были тетрадки с информацией, каждая толщиной с ногу слона. Страшно было представить, что начнется, если правда о том, чем занималась Анна Николаевна, а потом и Лаура, выплывет наружу какое количество мужчин затеют генетическую экспертизу и выяснит, что их дети не их дети. И после необычайно долгого совещания в узком кругу начальники приняли решение. Лаура и все остальные получили срок за оказание медицинских услуг, не имея нужного образования. Судебный процесс проходил в закрытом формате, зрителей в зале не было. Кашин допил чай и поставил на стол пустую кружку. Владимир, Григорий, который, конечно, тоже все знал, и Лаура, уехали на зону. Дом их долгое время стоял запертым. Потом неожиданно начали появляться люди, смотрели участок. Он хороший, большой, а вот дом был в плачевном состоянии. Я тогда запросил информацию, выяснил, что вся троица жива, отсидела срок, перебралась в город за Уральскими горами. Вот вам и вся история. Лев Андреевич посмотрел на Елизавету. У тебя были отец и мать. Что еще надо? Зачем дальше расковыривать? Елизавета молчала, а я рассказала кашину про визит фальшивой Нелли Рожковой. Правда, неожиданно вылезла наружу, потому что я случайно свела знакомство с настоящей Нелли Рожковой. Я призналась, что мы не понимаем, кем является женщина, которая выдает себя за владелицу лапы хвоста, а главное, к чему весь спектакль. У моих родителей долго детей не было, потом я появилась, — прошептала Лиза. Мама ездила к Анне, значит, мой отец не мог стать отцом. Похоже, он об этом не знал. Голова идет кругом. Мне прямо плохо сейчас стало. Кашин вскинул брови. Всегда говорю молодым сотрудникам, с которыми занимаюсь. После окончания лекции можете остаться, любой вопрос задать. Не оперившемуся воробью надо много чего объяснить. Иначе натворит он чудес. Юные, не обстреленные опасаются старших товарищей спрашивать. А я на пенсии. Они от меня никак не зависят по службе. Поэтому мы откровенно говорим. Первое, чему учу цыпленка, отключать эмоции. Да, порой трудно. Но если жалеть каждого пострадавшего, то через год сгоришь. Или, что намного хуже, превратишься в бесчувственный столб. Ничто и никто тебе не будет интересно. Хирург плачет при виде больного, у которого опухоль вырезает. Нет, прошептала Лиза. Верно, согласился Кашин. Девицы, фиговые вы Шерлоки Холмсы. Лизавета, зачем ты генетический тест сдавала? Чтобы узнать, родители мне родители или нет. Понимаете, все очень запутано. Врач Ирина Николаевна уронила младенца, которого родила моя мама. Ребенок сразу умер. Доктор испугалась очень-очень сильно и записала свою родную внучку, которая в этот миг на свет явилась, как ребенка моих родителей. А Насте, дочери своей, сказала, что ее дочка умерла. «Ну и зачем тогда генетику проверять?» «Ясно же, нет у тебя общей крови с родителями», пробормотал бывший начальник милиции. «Ну, — схлипнула Лиза, — «ну, вдруг это неправда», — соврала девушка. И она представилась чужим именем. Подключился я к разговору. «Зачем она устроила спектакль?» — задала свой вопрос Лиза. «Чего хочет от меня?» «Ощущаю себя сейчас героиней детективного сериала». Лев Андреевич взял телефон и молча постучал по экрану. Потом заговорил. «Марк, привет! Чем занят?» «Рубашку в мусорный мешок запихиваю», — ответил мужской голос. «Опять сжёг!» — усмехнулся Кашин. «Поставил утюг на нее и забыл?» «Ага», — подтвердил незнакомый мне Марк. «Отправлю к тебе двух красавиц». «Розги по ним...» «Плачут», — перебил его собеседник. «Нет», — возразил ветеран милиции. «Рыдают. Помоги дыморощенным Шерлоком Холмсом бабьего рода. Поговори с ними». «Без проблем», — согласился собеседник. Кашин сунул мне в ладонь трубку. «Давай». «Добрый день», — начала я. «Слушаю», — ответил Марк. «Я решила сразу хватать быка за рога. Можно с вами встретиться?» Где? Когда, сколько времени займет беседа? уточнил баритон. Минут через пять, когда я вернула телефон Кашину, он пояснил. Марк Иосифович Бродов, владелец агентства МИП и мой хороший друг. Если он не найдет девушку, которая прикинулась с Нелли Рожковой, то ее не существует, ясно? Я кивнула. Кашин улыбнулся. Запиши номер моего телефона. Если что, я всегда на связи.